Тетя Элси забрала его с собой. Тетя Элси была старшей сестрой моего отца, Даниэля Арагона. Она его вырастила, да и потом часто навещала его в нашем доме, находившемся в Тринидаде, штат Колорадо. Тетя Элси была властной высокомерной женщиной, и временами я ее просто ненавидела. Особенно мне не нравилось, когда она постоянно твердила, «Когда буду умирать, обязательно заберу с собой моего брата Дана». Уверенность, с которой она это говорила, вызывала у меня странное чувство беспомощности. Я очень любила отца. Летом 1941 года ее визит затянулся дольше обычного. И я с облегчением вздохнула, когда она, наконец, уехала к себе домой в Нью-Мексико. Через несколько недель папа внезапно заболел. Осматривавший его доктор сказал, что ничего серьезного нет и что через несколько дней папа уже будет в полном порядке. Он ошибся. Через три дня мой папа умер. Телефона у нас не было, и когда первый шок прошел, Меня послали к соседям, чтобы позвонить тете Элси и сообщить ей об утрате. В трубку взяла незнакомая женщина, которая оказалась ее домовладелицей. Когда ей представилась, она облегченно вздохнула. «Я весь день пыталась до вас дозвониться!» — воскликнула она. «Ваша тетя Элси скончалась в восемь часов утра!» В ошеломлении я повесила телефонную трубку. «Папа умер!» В 9. Миссис Чарльз Чавес. Октябрь 1958 года. Дух-проводник. Это случилось 17 декабря 1950 года. В округе Кэтрон в штате Нью-Мексико весь день падал снег, засыпав дома чуть ли не до самой крыши. Мой муж отлучился по делу на соседнее раньше, так что мы с детьми остались дома одни. Я знала, что муж не вернется до тех пор, пока не расчистят дороги. Однако беспокоиться было не о чем. Дров и продовольствия нам хватало. Когда дети легли спать, я села вязать при свете керосиновой лампы. До ближайшего города... Больницы или железной дороги отсюда было не меньше 150 километров. Я была в округе единственной медсестрой, а ближайший врач жил от нас в 30 километрах. Часто люди обращались ко мне за помощью, так что я не слишком удивилась, услышав стук в дверь. На пороге с фонарем в руках стояла темноволосая женщина, завернутая в темно-серое одеяло. Сеньора, с сильным испанским акцентом сказала она. «Пожалуйста, пойдемте со мной. Моя дочь Игнасия должна сегодня родить ребенка». Я пригласила женщину в дом и начала поспешно собираться в дорогу. Разбудив старшую дочь, я сказала ей, чтобы меня не искали, по крайней мере, до конца следующего дня». И вскоре мы с женщиной уже пробирались сквозь темноту и снег, вернее, пробиралась я, так как моя спутница почему-то двигалась легко, как тень. Наконец, задыхаясь, мы добрались до маленького домика. Войдя, я увидела молодую мексиканку, у которой уже начались роды, и сразу же приступила к делу. Через несколько часов на свет появился мальчик, и его жалобный крик огласил стены домика. «Мадре, смотрите, какой у вас замечательный внук!» Повернувшись, сказала я и вдруг заметила, что темноволосая женщина исчезла, и ее нигде не было видно. На следующий день снег все так же продолжал падать. Вернувшись из города, куда он ходил за припасами, муж молодой женщины с удивлением обнаружил, что стал отцом. Еще больше он удивился моему присутствию. «Откуда вы об этом узнали, сестра?» — недоуменно спросил он. Когда я сказала ему, что за мной приходила мать его жены, мексиканец весь побледнел и испуганно перекрестился. «Этого не может быть!» «Ведь мать моей жены умерла ровно 19 лет назад, когда родилась Игнасия». Оберн, штат Калифорния, ноябрь 1954 года. Разговор с мертвым. В ноябре 1910 года моя сестра Элен. так серьезно заболела, что мы уже опасались за ее жизнь».